Далеон горько скривил уголки губ. Неужели имперец прав, и они бессильны против колдовства императора? Но этого не может быть. Выход всегда есть. В общем, жди меня здесь. Рони, не дождавшись возражений, с нескрываемой опаской посмотрел на мглу, которая за время недолгого разговора подобралась совсем близко к его горлу. «Если не вернусь...» «Ну уж нет!» — Долеон фыркнул и перепрыгнул сразу две ступеньки. «Мы пойдем вместе. У двоих магов больше шансов справиться!» Рони иронично изогнул бровь. Однако на какой-то краткий миг старший гончий показалось, будто в его глазах мелькнула затаенная радость. Маг кивнул и скрылся с головой в непрозрачном мареве. Далеон замешкался, с ужасом ожидая услышать звук упавшего тела. Если в тумане в самом деле нельзя дышать, то имперцу долго не протянуть. Возможно, он успеет его еще вытащить. Но время шло, а ничего не происходило. Тогда Далеон набрал полную грудь воздуха и сам нырнул вслед за товарищем. Сначала ему показалось, будто он с головой угодил в омут. Непрозрачное, ничто окружило его. Холодными тисками сжала грудь, моментально напитала влагой волосы, но почти сразу неприятные ощущения пропали. Теперь Де Леону даже нравились невесомые объятия белой взвеси. Казалось, будто его кто-то ласкал, осторожно чуть касаясь. Ушло и первое впечатление непрозрачности тумана. Где-то далеко внизу что-то светилось. Наверное, это магический огонек Ронни, резонно предположил Далеон. Без воздуха он бы точно тут так долго не продержался. Решив так, он с опаской вздохнул, замер, прислушиваясь к внутренним ощущениям. А затем неожиданно даже для себя во весь голос расхохотался, представив... Как должно быть смешно выглядеть сейчас со стороны, глаза округлые от ужаса, пальцы словно приросли к рукояти меча, по лбу обильно струится пот, смешанный с влагой. Позор да и только! Вопреки его ожиданиям, воздух оказался вполне пригодным для дыхания. По крайней мере, падать и биться в судорогах его тело не спешило, что уже радовало. Поэтому Делеон вздохнул еще раз и поспешил вниз, стремясь догнать им перца и перепрыгивая через несколько ступеней за раз. Отблеск магического огня маячил неподалеку, но никак не хотел приближаться. Он словно издевался над старшей гончей, держась строго на определенном расстоянии. Да ли он в своем желании настичь рони не заметил, как пробежал несколько пролетов и кубарем влетел через раскрытую дверь на очередной этаж. Там остановился, растерянно моргая и оглядываясь по сторонам. Светлячок, словно издеваясь над ним, вновь замер чуть поодаль. Поэтому Далеон окликнул нетерпеливого спутника, надеясь, что тот подождет его. «Ронни!» Звуки вязли в густой пелене. Далеон сам едва расслышал себя. Стало тяжело дышать. Словно туман, разгневанный таким нарушением тишины и порядка, вновь сжал грудь в тиски.